Глава 16. Какая все-таки необычная история. Удивленно проговорила Соня, лежа у меня на груди в нашей семейной постели. Поразительно. Она замолчала, замерев взглядом на картине, изображающей летний пейзаж окрестности Енисейска. «Нет, ну...» «Не скажу, чтобы я раньше сомневалась в существовании богов», резко сев и повернувшись ко мне, изрекла моя жена спустя 7 секунд. «Я верила в них». Все-таки, по легенде, мой отчий дом происходит от бога рода, но... Хм, оказывается, некоторые боги на самом деле являлись в наш мир. Хотя, по факту, они не боги, но для людей тех времен были точно богами. Четырехметровый могучевой воин, обвешенный неведомыми для этого мира технологиями, стал бы полноценным богом и для современных жителей Земли, хмыкнул я. «Ну так-то да», — снова нахмурилась Соня. Спустя две секунды она улыбнулась. «Но все же удивительно, что ты оказался в теле своего дальнего родственника», произнесла она. «Есть в этом что-то романтично-возвышенное, некая связь наших миров. Наши миры оказались ближе друг к другу, чем можно было предположить. Я тоже об этом подумал. Отчего-то от этой мысли мне было тепло на душе. Вспомнив кое-что, я хмыкнул. «Что?» — не поняла Соня. «Знаешь, в нашей компании перерожденных была теория о том, что мы попали в прошлое». «В прошлое?» — переспросила Соня. «Ну, вроде как, Земля — это терраматор, которую покинули наши предки», — пояснил я. «Правда, Архон утверждал, что это маловероятно. Да и кое-какие отличия имелись. Мы не очень верили в эту теорию. Разве что Андрей Аболенский всерьез полагал, что такой вариант возможен. Но сейчас, когда мы окончательно убедились, что это не так... Все мы почувствовали облегчение. «Вас так сильно волновало, что наш мир может быть... Прошлым вашего?» — осторожно спросила Соня. «Да, может быть, потому что Терраматор не пережила последствия научного скачка», — задумчиво произнес я. «Мы не хотели бы случайно уничтожить Землю». «Вы не уничтожите», — голос Сони прозвучал нежно. «Вы сделаете ее лучше». «Спасибо, дорогая. Я поцеловал ее в щеку. Да, пока технологии сосредоточены в наших руках, вероятность войн между обладателями этих технологий или нерационального использования крайне мала». Я замолчал. На этот раз пришел мой черед разглядывать летний пейзаж на стене. «Красиво, Форка, ее подери. Даже в полумраке я вижу сочные цвета, которые использовал художник». «Дело ведь не только в потенциально возможной гибели планеты из-за ваших действий», — снова спросила моя проницательная супруга. «Нет», — признался я, — «возможно, раньше я и не мог признаться себе, что кое-что еще терзало меня. Трое из нас отказывались принимать мысль, что мы оказались в прошлом. Но если бы все в самом деле было так, то получилось бы, что все, кого мы знали, наши родные и близкие в Александрии бы сейчас не существовали». Самой Александрии бы не было. Мы остались бы одни. Теперь же мысль о том, что Александрийцы существуют, хоть и где-то далеко, поддерживает нас. «Вы одни?» — тихо спросила Соня. Я перевел на нее взгляд. Сидит, сжавшись, прижимая к груди подушку и не сводит с меня испуганных глаз. «Я думаю, ты понимаешь, что я хочу сказать». Улыбнулся я и прижал ее голову к своей груди. Мы были одни, когда попали сюда. Но сейчас это не так. Сейчас мы обрели дорогих сердцу людей здесь, на земле. Но все-таки мысль о том, что наша родня из Александрии еще не родилась, огорчала. Где-то на подсознательном уровне. Понимаешь? Да. Прошептала она, а затем отодвинулась от меня, заглянула мне в глаза. Через секунду она задала очень сложный вопрос. «Скажи, Аскольд». «Если появится возможность, ты вернешься на родную планету». Голос Сони звучал тихо, но в нем чувствовалась сила. Эта женщина была готова услышать любой ответ, хотя опасалась. «Я никогда не оставлю тебя и Архея», — твердо ответил я. Соня напряженно прищурилась. Девять секунд буравила меня взглядом, а затем вздохнула. «Будем считать, что пока что ты ответил на мой вопрос». Она расслабленно растянулась на кровати и привалилась ко мне голым плечом. Дорогой? Да. Мне не дает покоя одна мысль. Если твой предок Архии посетил Землю, если разные уголки нашей Вселенной оказались соединены транспортными путями, возможно ли, что это как-то связано со сном о тебе и Элисандре, передающимся из поколения в поколение среди моих предков по женской линии? «Да ты у меня просто пророчится, усмехнулся я. «А?» Изогнув шею, Соня заглянула мне в глаза. «Как раз об этом я и хотел тебе рассказать. Кровь Александрита в самом деле течет в моих жилах, потому что Архей оставил прямого потомка, предка рода Оболенских, Но Архей в своем земном послании для Александрийцев писал, что был не одним Витизем, высадившимся на этой планете. С ним остановилась Илиарда, с счастью своего легиона». Леарда, по нашим легендам, была единственной женщиной Витизем, и в Легионе ее состояли только женщины. Правда, Архи пишет, что сама Леарда, что ее дамочки, женщины с мужским характером и мужскими наклонностями. То есть любили сражаться? Любили сражаться. И друг дружку. Мужчины для них были лишь друзьями и товарищами по оружию. «А-а», изрекла бескураженная Соня. Затем кивнула, чтобы я продолжал. В общем, Элиарда была предком Александра. Несмотря на свои увлечения, трех дочерей она родила и оставила на родине до того, как с легионом выдвинулось свое путешествие. И вот спустя какое-то время она прибыла на землю вместе с Археем и его воинами. К богам ходили на поклон местные жители. И среди них приглянулись Элиарде две сестры. Архей пишет, что девушки разваливались на глазах, были больны неизлечимой болезнью. Жалко стало их Элиарде, и она дала своей крови старшей из дочерей. Я ведь уже рассказывал тебе, что все легионеры приняли кровь своего витязя, обрели силу и вымахали под 3 метра. Так вот, жительницей Земли этот фокус не прошел. Она просто умерла в конвульсиях. Тогда Элиарда попросила свою ближайшую помощницу Элиру дать своей крови младшей, предварительно разбавив ее водой. Девушка исцелилась. Стала сильнее, красивее, могущественнее. Но в росте прибавила лишь 18 сантиметров. Полагаю, она является твоим далеким предком по женской линии. Так стоп. Выставила перед собой руки Соня. Переливание крови, верно? Именно. Как в больницах сейчас. И эта помощница Лира была наделена кровью Элиандры, да? Да. С точки зрения генетики, легионеры по отношению к своему витязю Это что-то среднее между детьми и клонами. И хоть кровь разбавлена, получается, исцеленная девушка получила кровь Элиарды? То есть можно ее считать потомком Элиарды? В общем и целом, да, кивнул я. То есть ты хочешь сказать, что и у меня, и у Элисандры общий предок? Я кивнул. Но ведь это никак не объясняет общность воспоминаний а вот тут уже вступает в действие другой любопытный феномен. Я торжественно поднял указательный палец. Так называемый феномен Виконта орлейска Не буду вдаваться в подробности, но согласно задокументированной истории, однажды Виконт-Орлейский стал видеть во сне последние минуты жизни своего троюродного брата, таинственно убитого за год до этого. Благодаря этим видениям Виконт нашел реальные улики, а по нему убийцу. Существуют записи еще нескольких подобных случаев. Например, когда внук узнавал местоположение тайного клада, зарытого его покойным дедушкой. Официально утвержденного научного объяснения феномена нет, но наиболее популярная теория заключается в том, что все находит свое отражение в энергетическом фоне космоса и планет. И общая кровь, порой, позволяет подключиться к энергетическим отражениям событий, случившихся с твоим родственником. Грубо говоря, получить доступ к его случайным воспоминаниям. «Как это все...» «Аномально», — проговорила Соня и покачала головой. «Аномально?» — и усмехнулся. «По-другому и не скажешь. С минуту мы лежали молча, размышляя о переплетениях космических путей и кровных связей. «Дорогой, у меня родился еще один вопрос. Два вопроса!» — нарушила тишину Соня. «Слушаю». Архей и Элиарда оставили потомков на своих родинах. Они ведь не всегда были четырехметровыми махинами. Да, кивнул я. Насколько я помню, сын у Архе родился, когда тот был всего лишь три метра роста. Но ты должна понимать, что на Александрии все гораздо выше, чем на Земле. То есть для своей александрийской жены Архей тогда не был гигантом, уточнила Соня. Не был. Примерно как баскетболист на земле для женщины среднего роста. Это можно представить. И тут пришла очередь главного вопроса. Соня перекинула через меня ногу, перекатилась и, оказавшись на мне, заглянула в глаза. «Скажи, дорогой, как четырехметровый бог смог сделать ребенка местной женщине? В голове не укладывается. Я не смог сдержать улыбки». «Увы, показать по понятным причинам не получится», — проговорил я. Но Архей, судя по его посланию, оказался вполне себе мужиком с юмором и как раз на этот вопрос дал ответ. «Слушай». Прислонившись к уху Сони, я шепотом начал ей рассказывать, приукрашивая детали первоисточника. «И судя по тому, как завелась моя молодая супруга, на старости лет я могу зарабатывать написанием эротических рассказов». После суда над предателями и откровений верховного жреца Перуна наша жизнь вернулась в свое привычное, но буйное русло. Ведь неприятные хлопоты семьи Михалецких и Ласкиных остались позади, а послание архея делом особо не добавило. Однако некоторую пользу принесло. В своем письме предок обоих моих тел пересказал свой маршрут до земли, хвастался подвигами, если быть совсем уж откровенным. Было любопытно почитать, но что важнее, теперь мы хотя бы примерно представляем, где искать Александрию. Однако, чтобы добраться до нее, нам необходимо построить корабли, совместимые с диардвигателями, создать эти самые диардвигатели, раздобыть диарген, топливо, на котором они работают. Насколько известно из истории Терраматор, диарген нашли на самом глубоком морском дне. Иными словами, бурили самую глубокую океаническую впадину, Строили добывающую станцию. Единственное оборудование, которое способно работать на такой глубине, было создано из Тайкса и работало на Тайгии. Сейчас создание подлодки для разведывания дна Марианской впадины, а именно так называется самая глубокая точка на моей нынешней планете, для нас далеко не в приоритете, но иногда на досуге Архон сидит над чертежами. Чтобы построить нечто подобное, нужно свободно распоряжаться ресурсами целой страны. А чтобы затем создать космический корабль, способный отправиться в далекий космос целого мира. Но для нас сейчас важнее оборона, чем исследование морского дна. К тому же, даже если бы у нас уже была подлодка на тайге, вероятно, наша возня в Тихом океане привлекла бы лишние взгляды. А регион там сейчас особенно неспокоен. Островные военные базы Британии и Британской Америки В тех водах, например, на Гуаме или севере Гвинеи, согласно докладам разведки, бурлят будто растревоженные ульи. Более того, американские корабли в десятых числах июня подняли паруса и направились к берегам Японии, к ее исконным островам, в обход колоний. Между тем, в самой Японии проходит шествие в поддержку императора и за свержения Сюгуната. Уже почти до открытых столкновений дело дошло. На этом фоне в колониальных зонах Японии все громче слышны националистические освободительные лозунги. В Китае тоже весело. Как докладывают аналитики, группировки принцев, объединения аристократов, поддерживающие того или иного претендента на трон, активизировались и теперь активно перекраивают сферы влияния. С чем это связано, пока непонятно. Ясно только одно. У нашего могучего азиатского союзника не все спокойно. А еще то, что китайцы явно пытаются скрыть что-то важное от спецслужб других стран, кланов и княжеств. А вот в Российской империи наоборот. Все подозрительно спокойно. Даже канцлер меньше стал на людях показываться. И Кремль московский ремонтирует, в связи с чем мы до сих пор не решили, пытаться ли освобождать Рюриковича во время княжского съезда или нет. Но поквитаться с Годуновыми хочется, как и с французами. Вот клан Анже я бы с радостью вверг в пучин отчаяния. Правда, устраивать полноценное военное вторжение на земли этого клана нам сейчас совершенно не с руки, однако чуть-чуть мы им попортили. Мои избэшники совместно со специалистами Великого княжества Тверского смогли устроить несколько диверсий и сорвать ряд поставок клана Анже их торговым партнерам. Тем самым подставили нашего французского врага на миллионы франков. Вот примерно так обстояли дела перед свадьбой моего лучшего друга. Мир будто бы оказался на пороге огромных изменений. Но, надеюсь, они подождут хотя бы до тех пор, пока Арвин не проведет первую брачную ночь с Юлей, а то ему давно не терпится. Примерно с такими мыслями я в компании Сони и сопровождающих енисейских аристократов летел из Енисейска в Новочеркасск.